Максим Схай про папу. Читает автор. Мальчику Вове Бондареву посвящаю эту книгу. Ко времени, когда ты будешь уже большим, а твой папа снова станет маленьким. Мама рассказывала, что в детстве я никогда не клянчила и не выпрашивала игрушки. Всё было легко и просто. Мне было 4 года, и мы иногда ходили с мамой по вечерам в магазин Детский мир. Если мне что-то очень нравилось, я потихоньку показывал ей на это пальцем. Мама или кивала, или когда денег не было, она потихоньку качала головой. Я спокойно шел дальше. Зимой я носил длинный тулупчик до да пят, и продавщицы уже узнавали меня и смеялись. Вот и сторож пришел, пора закрывать магазин. Витрина детского мира всегда была красива и по-разному оформлена. На полу, покрытым зеленым сукном, играли разные пушистые звери. Таращили глаза нарядные куклы, скакали знаменитые педальные кони, тогда бывшие всего лишь игрушками. И лишь три элемента никогда не покидали витрины. Нарядная игрушечная коляска, лохматый плюшевый медведь и детский резиновый плотик, огромная надувная черепаха в два моих роста. До сих пор помню синий декабрьский вечер. Мама держит меня за руку, я чувствую даже через рукавицу тепло ее большой руки. Слышу скрип твёрдого снега под моими валенками. И уже издалека видно, как ярко искрится синим и зелёным снег перед витриной. И вот он уже, детский мир. И первое, что я видел, подсвеченное яркими огоньками, золотисто-коричневая волшебная черепаха. Для меня она стала чем-то вроде символа детского мира, необходимым атрибутом этих наших вечерних походов с мамой. Я и не воспринимал её как игрушку. Но однажды я вдруг случайно узнал, что черепаха, золотистое чудо, тоже продаётся. Для меня это был шок, как новая земля, как приход Деда Мороза летом, как неожиданное понимание, что Бог всё-таки есть, как я тоже тебя люблю. Да разве можно найти слова, чтобы сравнить то детское чувство с чувствами взрослого? Черепаха стоила 10 рублей, по тем временам очень дорого, и мама покачала головой. Солнце погасло, Нам надо расстаться. Не хочу вас пугать, но вы не прошли по конкурсу. Приходите на следующий год. Да ладно, разве это писать? Я снова не стал клянчить согласный в нулы, пошёл дальше. Имам рассказывала, как впервые увидела, что бы у меня из-за некупленной игрушки по щеке поползла слеза. Но я сказал маме, что вообще не плачу. Смотри, морк, морк, ну где? Никаких слёз у четырёхлетних мужчин. И снова опустил голову. Мне очень хотелось эту волшебную черепаху, но я заранее понимал, что это было невозможно. Разве можно обладать чудом? Я покорно топал за мамой к выходу и видел только расплывающийся в моих глазах край длинного тулупчика, задевавшего кончики мокрых от снега валянок. Но вдруг на выходе из магазина я схватился до мё руками за большую ручку двери, обнял холодное дерево, прижался к нему всем телом и никак не мог разжать пальцы. До сих пор помню, как я её нёс. Дул ветер, была уже ночь, меня сдувало вместе с моей черепахой, которая словно большой победный парус рвалась из моих рук вслед за ветром. Мама смеялась и ухохала, но я никому её не отдавал. Это было только моё счастье. Я разделю его с тобой, мама, конечно, разделю, но не сейчас. Мне казалось, что я нёс в своих руках домой разом целый магазин, целый свой детский мир. Прошел с тех пор уже не один десяток лет, но и сейчас, вспоминая маму и детство, я обязательно вижу и мою черепаху, в которой папа потом катал меня по ковру, в которой я даже ел и иногда засыпал, положив голову на ее упругий бок. И сейчас я шепчу про себя спасибо за тот опыт негаданного, небывалого счастья, которое можно однажды просто обнять и отнести через все ветра домой.